Кстати говоря, Оги, если говорить о порядке исследования твоих гипотез, мы начинаем с более вероятных. Всё так. Вы правда хорошо меня понимаете. И поэтому вторым номером, как вы уже верно подметили, будет номер два. Склонность к самобичеванию. Склонность к самобичеванию? Возможно, было бы даже лучше назвать это саморазрушением. Как вы уже говорили, это идея о том, что, расширив свой кругозор в университете, они теперь раскаиваются в своих прошлых поступках, о которых раньше даже не задумывались. Это не значит, что они обо всём забыли, а тут вдруг вспомнили. Скорее, они только сейчас в полной мере осознали, что те поступки, которые они совершили, были непростительны. В каком-то смысле это похож на личностный рост. Если вы ещё немного подрастёте, Рарги-сэмпай, то, возможно, научитесь извиняться перед своими младшими сёстрами. Логи сделал эхидные замечания в мой адрес. У меня не было ни малейшего представления, на что же он пытается намекнуть, Хотя я бы предпочёл, чтобы мои сёстры однажды выросли настолько, чтобы понять мою к ним симпатию. ха, -ха. ещё одно оправдание, которое вполне можно было услышать из уст преступника. Однако, Рорги-сэмпай, если бы ваши сёстры вдруг решили совершить цепуку прямо в вашем доме, это было бы так же непросто принять, не так ли? Само собой. Но когда речь идёт о склонности к Хитаги или Ойкуры, разве номер два не кажется более вероятным, чем номер один? На самом деле они идут ноздря в ноздрё. Согласно моим их склоны к самобичеванию и ваши возмутительные поведения сошлись в ожесточённой схватке. Нелицеприятные вещи множились и сражались друг с другом. Возможно, среди оставшихся вариантов будут и такие, в которых эти два понятия будут переплетены. Это была бы воистину нелицеприятная запутанность. Номер три. Самопожертвование. Произняс Соги, продолжая изложение. Возможно, мы уж начали приближаться к цели этого изложения. Если он начал с наиболее вероятных вариантов, то, конечно, не стал приберегать лучше напоследок, так что я не возражал, если он сократит вторую половину, несмотря на то, что мы так сейчас имеем сокращённую по моей просьбе версию. Но самопожертвование... Арараги-сэмпай, вы уже совсем её забыли, но я ещё помню Сенгоку. Некогда она пыталась решить все проблемы одним словом, извините. Я бы не сказал, что забыл её. Хотя, всё-таки он был прав. Её превращение в змеиное божество произвело на меня настолько сильное впечатление, что её прежняя личность немного выпала из моей памяти. Сангоку Надека была из тех школьниц, которые просто говорили «мне очень жаль», и тем самым решили все свои проблемы. Ха-ха, Сангоку была такой милой в те времена, и хотя сейчас она уже утратила всю эту миловидность, возможно, те времена всё равно можно назвать тёмными. Не исключено, что она снова захочет извиниться. Если вы меня спросите, была ли Сангоков в те времена милашкой, то я могу честно ответить, что быть принимающей стороной её извинений было чрезвычайно непросто. Но что всё это означает? В чём здесь самопожертвование? Если вынести за скобки последующую конфронтацию, можно сказать, что её агрессивные извинения в то время не были направлены на меня, и не похоже, чтобы она пыталась как-то наказать себя. Извинение- это не цель, а инструмент. Это способ взять на себя ответственность, заявив, что вы виноваты во всём и все, дабы сохранить мир во что бы то ни стало. Нет, я полагаю, что это скорее способ взять на себя ответственность. Взять на себя ответственность. Мне так жаль. Это всё моя вина. А один из главных секретов успеха гласит, что можно легко примириться с кем угодно, если прибегнуть к полномасштабным извинениям. Хигаса сравнивала извинения с ритуалом или хорошими манерами. Но фактически это не столько манеры, сколько злоупотребление ими. Возможно, это не самая удачная формулировка, называть извинения злоупотреблением манерами, но когда сторишься с кем-то, есть некое стратегическое мышление в том, чтобы первым отступить. В данном случае соревнование за право быть правым не имело бы конца. Чтобы выиграть, нужно проиграть. Некоторые люди говорят, что извиниться — значит проиграть, но вы можете перевернуть игру, победив с помощью извинений. Но самопожертвование — это не обязательно что-то прекрасное. Это осознанный отказ от отношений. Самопожертвование принесённое ради себя самого. Это преданность своей души, своего сердца самому себе. Это иной способ сказать «я не желаю с тобой разговаривать». Такого же рода оправдания как и сказать «я приму так к сведению» или «я посмотрю, что можно сделать». Становится совершенно очевидно, что вы просто думаете «я извинюсь, так что давай уже просто закончим с этим». Не думаю, что сен была настолько злой в те времена. Поскольку она была застенчивой и слабохарактерной, скорее всего, сен рассматривала извинения как способ насильно прекратить разговор. Признавая свои недостатки, вы избавляетесь от них. Если можешь решить проблему одними извинениями, то это небольшая цена. Вот он, секрет успеха, который был слишком взрослым, чтобы им могла воспользоваться девочка из средней школы. Она была очень раздражающей, не правда ли? Это фальшивая девчонка. «Я не говорил, что она была раздражающей. Серьёзно, я не говорил этого. И фальшивая тоже её не называл. Это не один из тех случаев, когда, раз уж так сказал Оги, то я должен так сказать. Ты же сам буквально только что сказал, что Сангук была милой, а теперь говоришь такие вещи. Что ты за человек такой? В любом случае, как это вообще относится к Хитаге или Ойкуре? Если они не считают ни правым ни меня, ни себя. Помимо того, правы вы или нет?» Может быть, у них есть какая-то иная причина, по которой они хотят прекратить отношения. Возможно, даже смена места жительства никак с этим не связана и не имеет никакого значения. Может быть, они хотят сосредоточиться на учебе, или заняться новым хобби, или Хитаги нашла себе нового парня, а Уикор нашла себе нового друга детства, которого теперь всей душой ненавидят. Что значит «нашла себе нового друга детства, которого теперь ненавидит»? Ты пытаешься ввести нового персонажа после стольких лет? Однако в случае с Эйкорой получилось так, что мы смогли сохранить наши отношения только благодаря тому, что она меня ненавидела. Возможно, она в самом деле выросла как личность после поступления в университет и просто устала меня ненавидеть. Устала. От меня. А ведь это и правда возможно. Только вот она не могла просто сказать, что устала от меня, поэтому притянула за уши свои прошлые поступки, в которых была неоспоримо виновата и использовала их в качестве оправдания или предлога. Собственно, эти рассуждения в равной степени применимы и к случаю Моника. Моника сама начала терять интерес к этим отношениям, так что нетрудно было предположить, что и другая сторона думала так же. Это обычное проявление внимания между парами, попытаться прекратить отношения, выставив себя мерзавцем. В данном случае это даже больше похоже на «Ура, я теперь мерзавец!» что-то вроде комбинации с номером один асимметричной войной. Это чертовски удивительно, что существует объяснение этой безумной ситуации, в которой нахожусь без необходимости вовлекать странности. Я не говорил, что мы не будем затрагивать странности. Было бы меньше проблем, будь эти случаи отдельными, но их одновременный характер всё равно вызывает беспокойство. Поэтому номер четыре, хотя его вероятность невелика, является самым сильным кандидатом с эмоциональной точки зрения. Самый сильный кандидат с эмоциональной точки зрения? Номер четыре. Подчинение. Ого, как ни странно ответил сразу. Это тот случай, когда они извиняются, потому что им кто-то сказал так сделать. Поскольку это может происходить по чьей-то просьбе, то в широком смысле это можно назвать подчинением. Тема сыпуку уже поднималась, но разве сыпуку — это не то, что приказано сделать? Это не само наказание, а наказание, которое назначается кем-то другим. Исходя из такой логики, неизбежно, что извинения станут чрезмерными. Ведь для того, чтобы доказать этому человеку, что вы подобающим образом извинились, необходим определённый уровень исполнения. «Исполнение». Арараги сэмпай, из того, что я услышал, следует, что вы Хигаса, как и подобает добросердечным людям, считаете, что извинения могут быть либо искренними, либо неискренними, но они не должны быть навязаны третьей стороной. Но правда в том, что обязательство принести письменные извинения – это вполне легитимный приговор, который может быть результатом судебного разбирательства. Бывали случаи, когда слова извинения воспринимались как написанные не по своей воле, или, например, когда школьники пишут самоанализ под давлением учителя. Не так ли? Я понял идею. Но разве Хитаги и Ойкура были такими девушками, которым можно отдавать приказы? Если ещё некоторое время назад Ханекава могла взять на себя эту роль... И, кстати говоря, был один интересный момент, когда она и правда заставила Хитаги извиниться, то сейчас, когда она больше не была старостой и вообще была неизвестно где, Хитаги не стала бы делать ничего подобного. Хорошо, я согласен, что сколько бы люди ни говорили, что делают это ради сохранения чести... Те, кто добровольно совершился Пуко, вероятно, не были в большинстве, и не может такого быть, чтобы люди были искренне счастливы принять наказание или ответственность. Но подчинение? Да, следование прямому приказу. Не исключено, что в этом даже замешана странность. Или, хотя это точно не Сангоку, возможно, какое-то проклятие. Проклятие. Как я уже говорил, сами не очень высоко оценим вероятность этого варианта, но подобные страны в самом деле существуют. Или, скорее, не существует. Это прозвучало странно и завораживающе. Логи повернул голову вдоль вертикальной оси, чтобы посмотреть на меня, стоящего позади него. Его чёрные зрачки, которые, казалось, могли затянуть внутрь, встретились с моими. Хотя это тоже было нарушением, он не смотрел на дорогу. После чего племянник специалисту произнёс «А я Марэй! Фантомный приказ! Или же приказ призрака!» Примечание переводчика. Оги называют эту странность словом «Айамарэй», что состоит из иероглифов «волшебный», «демонический» и «приказ». При этом само слово созвучно слову «Айамарэ», повелительная форма глагола «извиняться». Второе уже название отличается от первого написанием «последний иероглиф заменён на призрака», но чтение осталось тем же, в совершенно расслабленной манере. Эта штука, звучащая как плохой каламбур, и будет тем, с чем я буду бороться на этот раз. Нет-нет, с этой странностью вам точно будет не до смеха. В зависимости от ситуации. Даже вампир не способен с ней совладать.